Таинственные потоки В этой главе мы рассмотрим некоторые проявления таинственной силы, действующие на жидкости и заставляющей их появляться из ниоткуда и сочиться, течь из различных предметов или падать с небес в виде капель. Прежде всего имеются в виду необычные и повторяющиеся дожди, выпадающие на небольшие участки. Конт Рэндю поместил сообщение о падении больших отдельных капель теплой воды на Женеву в ясный день в 9 часов утра 9 августа 1837 года. Это явление повторилось 31 мая следующего года в 10 часов утра и еще раз в тот же час 11 мая 1842 года. Горячая вода выпадала 30 июня 1817 года во время серии подземных толчков в Инернес. Доклад Британской ассоциации, 1854 год. Таинственное явление интенсивных локальных дождей получило у метеорологов название «точечного выпадения осадков». В качестве примера метеорологический журнал Саймонса приводит каскад воды и града, обрушившийся 9 июня 1809 года, на один из районов Лондона размером менее 200 акров. Газета «Торонто Глоуб» от 3 июня 1889 года описала события в Кобурге, Онтарио когда горожане увидели над головами массу воды в виде огромного мешка, который упал в двух милях от города. Это явление поспешили объявить водяным смерчем. Форд, со своей стороны, был очарован идеей телепортации больших объемов воды. В отличие от обычных дождей, существуют еще и небесные струи. В Конт-Рэндю... Имеется упоминание о выпадении потока воды над Нуар-Фонтеном, Франция, из неподвижной точки в небе. Вода продолжала литься в течение двух дней в апреле 1842 года. В графстве Честерфилд, Южная Каролина, вода с неба лилась непрерывно в течение 14 дней на небольшой участок земли при абсолютно ясном небе. Нью-Йорк-Сан, 24 октября 1886 года. Примерно в то же время другие газеты сообщали о подобных происшествиях в Черо и Айткине, где поток воды был ограничен участком в 10 квадратных футов. В следующем месяце поток воды пролился на Доусон, штат Джорджия, на участок в 25 футов шириной. Создавалось впечатление, будто на небе существуют невидимые краны, которые забывали закрыть. Жаждущие влаги деревья молят о воде, и в ответ, если это действительно ответ, она льется, либо не там, где надо, либо чересчур долго, как бы по рассеянности. Газета «Шарлот Кроникл» «Северная Каролина» 21 октября 1886 года сообщала, жители юго-восточного района города не менее трех недель наблюдали весьма странное явление. Каждый день в три часа пополудни, в одном и том же строго определенном месте, ровно полчаса шел дождь. Он лился между двумя деревьями в означенный час. Нежные капли падали на листья при ясном солнечном свете, и все это можно было наблюдать ежедневно более трех недель подряд. Впоследствии синоптик из службы прогнозов послал отчет об этом событии в ежемесячный журнал «Обозрение погоды» октябрь 1887 года, подтвердив, что самолично наблюдал данное явление несколько дней кряду. Два упомянутых дерева принадлежат к породе красных дубов. Иногда вода льется на участок площадью пол но всегда центр ее падения — эти два дерева. Когда же напор воды слабеет, то влага выпадает лишь на листву. В Браунсвилле, штат Пенсильвания, такую же водяную небесную манну получало дерево другой породы — персиковое. Как писала газета «Сент-Луис Глоб Демократ» в номере от 19 ноября 1892 года, свидетели наблюдали падение воды с небольшой высоты над самим деревом на участок площадью около 14 квадратных футов, в центре которого оно росло. В июле 1966 года акация, росшая во дворе одного из домов в Ла штат Техас, не получала воду с небес, а наоборот, сама выделяла ее в избыточном количестве. Владелец дома, некто Сэм Морс, лично наблюдал, как поток воды начинал бить из узловатого отверстия, расположенного на высоте примерно 20 футов над землей. За 12 часов он набирал 6 галлонов воды. По другим сообщениям, дерево как-то выдало 40 галлонов за 47 дней. Февральский номер журнала «Фейт» за 1967 год с иронией отмечал, что бедное дерево вскоре сделалось объектом паломничества, а его темные воды, как гласила молва, оказались наделенными целебной силой та же сила обычно приписывается и разного рода выделениям в виде таинственных слез, пота и тому подобного из предметов, не предназначенных для такого рода явлений, в частности, из других деревьев и предметов изобразительного искусства, причем традиция это восходит к временам античности. Есть и другие столь же таинственные явления, связанные с жидкостями. Так, в начале февраля 1873 года, один дом в Эклстоне, Ланкашир, стал местом действия целой серии невероятных происшествий. В помещениях непрерывно текли потоки воды, в результате чего их престарелые обитатели промокали до нитки, а старинная мебель непоправимо портилась. Все, кто занимался расследованием этого феномена, отмечали ужасное положение людей, оказавшихся его жертвой. В данном случае не могло быть и речи о каком-либо мошенничестве. Чарли Стендарт в статье от 15 февраля отмечала, что самое поразительное во всей этой истории то, что потолки дома остаются совершенно сухими. 9 сентября 1880 года репортер Торонто Глоуб описал в заметке свои невероятные приключения на одной ферме недалеко от Уэлсли, Антаррио, где окна были сплошь разбиты так и не найденными снарядами с неба, а мебель передвигалась по дому по своему собственному хотению. В комнатах также стало литься вода, причем ее было столько, что все вещи хозяев оказались в конец испорченными. Нужно отметить, что это зачастую происходило на глазах у ошеломленных экскурсантов, набивавшихся в комнаты. Между тем, странное дело, ни крыша, ни стены не носили на себе никаких следов воды, так что было непонятно, откуда же она берется. В своей книге «Странный мир», опубликованной в 1964 году, Франк Эдвардс описывает злоключение одной семьи, пораженной водяной чумой. По странной случайности фамилия этих людей была Ватерман, дословно водяной человек. И беда приключилась с ними через девять лет после того, как они поселились в свой новый дом вблизи Виндзора в Вермонте. Однажды утром в сентябре 1955 года они вдруг обнаружили капли влаги на своей мебели, как после густого тумана. Они тотчас же стерли эту росу губкой, но она не замедлила появиться вновь, причем визиты повторялись, и роса по временам бывала весьма обильной. Инженеры компании по продаже домов, обслуживавшие участок, осмотрели все трубы и нашли их в отличном состоянии. Они не лопались, и поверхность их была абсолютно сухой. Между тем вода все появлялась и появлялась, час за часом. В один прекрасный день, когда глава семейства доктор Ватерман переносил поднос с виноградом из одной комнаты в другую, тот в пути наполнился водой. В статье, посвященной таинственным потокам жидкости разного рода, опубликованной в журнале «Грит» США 20 июля 1970 года, шла речь о потоках воды, буквально выгнавших из дома семью Мартинов, проживавших в Мэттуэн, штат Массачусетс, в 1963 году. Но их злоключения на этом не кончились. Стоило им переехать в новый дом, как все началось сначала, хотя они сменили не только дом, но и город. Вода опять начала бить струями в различных местах дома, сочиться по стенам и потолку. В случае, которые относится к действиям нечистой силы, Нам известны две разновидности. При одной из них происки продолжаются и при переезде людей на новое место, а при другой не дают спокойно жить новым жильцам. История, происшедшая с Эугенио Росси, напоминает нам о других случаях преследований, где в центре всегда оказывается тот или иной конкретный человек, идет ли речь об огне, камнях и так далее. Девятилетний Эугенио находился в больнице в городке Нуоро, Сардиния, где обследовали его печень, когда, как сообщала газета «Сан» от 30 ноября 1972 года, вокруг его постели начала в больших количествах сочиться через доски пола вода. Его переводили из одной палаты в другую пять раз. И все по одной и той же причине. Стоило ему обосноваться на новом месте, как вокруг его постели тут же начинала скапливаться проступавшая через пол вода. Мы снова читаем о совершенно сбитых с толку официальных лицах и техниках, осматривавших трубы и не находивших никакого объяснения странному явлению. Наверняка люди, страдающие от таких преследований, испытывают к себе особую расположенность воды от того, что в древности их предки должно быть были искателями воды и заклинателями дождей. Любопытный случай произошел в доме сельского пастора в Свонтон-Новерс, Норфолк. О нем писали все ведущие английские газеты и журналы того времени. 30 августа 1919 года было обнаружено, что через потолки нескольких комнат сочится нефть. Точнее, она собиралась пятнами на потолке. В последующие дни нефть стала течь с потолка постоянно, и, как отмечали некоторые очевидцы, бить струями из стен. Тогда было высказано предположение, что дом, возможно, стоит на нефтяной скважине. Но нефть, которую обнаружили в доме, не была неочищенной. Какой бы ей в таком случае полагалось быть, это была смесь керосина и бензина. Нефть пребывала в количестве одной кварты каждые десять минут. Согласно одному сообщению от 2 сентября, ее в этот день было собрано до 50 галлонов. 1 сентября в доме дождь шел 13 раз. При этом два раза это была вода, а одиннадцать раз — смесь метилового спирта и сандалового масла. В результате вещи в доме оказались безнадежно испорченными, а пары жидкости были столь вредны для здоровья, что потребовалась эвакуация людей. Срочно продолбили стены, исследовали потолки, но обнаружить что-либо не удалось. В услужении у пастора, преподобного Хьюгая, находилась молодая девушка, и была сделана попытка свалить все на нее. Как писала «Таймс» от 9 сентября, некто Освальд Уильямс, иллюзионист по профессии, включился в расследование и заявил, что сумел раскрыть тайну. По его словам, служанка поливала потолок водой. 12 сентября та же газета поместила интервью с девушкой, в котором она рассказала, что вошла в дом вместе с Уильямсом, и как только на потолке появились пятна, тот дал ей ровно минуту, чтобы сознаться в преступлении, заявив, что в противном случае добьется, что ее посадят в тюрьму. Позже она подала в суд на Уильямса и его жену, обвинив их в том, что они ее избивали. Дело против девушки было тут же прекращено. Никто так никогда и не смог объяснить, каким образом бедная служанка смогла затащить 50 галлонов нефти на чердак, да еще к тому же под пристальным наблюдением множество людей, проводивших расследование.